Глава 29. Такая работа. Я прижал к себе штуцер и принял на себя поток ревущего пламени. Мой панцирь толстый, и твари его не сожрать, но он оберегает только меня стоит выставить оружие, как этот напалм вцепится в него мертвой хваткой и оплавит к Бениной маме. А вот так оно оказывается под покровом рунной защиты. Но если я прекратил стрелять, это вовсе не значит, что остановились и остальные. Одаренные заставы сейчас рассредоточились по стенам и бьют по висящей в воздухе виверне из штуцеров, с каждым выстрелом просаживая ее защиту». В свою очередь, та не может накрыть одним ударом всех разом и ожидаемо сосредоточила свои усилия на самом опасном, то есть на мне. Не знаю, в чем тут причина, но несмотря на восьмой ранг и влева, видя нас двоих, твари предпочитают в первую очередь атаковать именно меня. Возможно, чувствуют не только объем вместилища, но и потенциал, а он у меня выше, чем у полусотника. Сильный дар рулит. Вот и навалилась на меня самая сильная из прилетевшей четверки. Остальные три уже отстрелялись, у них разовый лимит поменьше и теперь держится в отдалении, ожидая пока откатится умение. Глупо. Им бы войти в ближний бой, и тогда появились бы шансы. Что не говоря, физическое воздействие никто не отменял. Они, конечно, неразумные, но звериную хитрость никто ведь не отменял. Но нет, кружат в вышине и набираются силу. Хлёсткие хлопки штуцеров раздаются один за другим, посылая в висящую над заставой тварь пули, но пока без видимого результата. Защита увы верна хорошая, и несмотря на семиранговые выстрелы, пока справляется с этой напастью. Восьмиранговое копьё Ивлева было бы куда эффективнее, но дальность атаки в сотне саженей явно недостаточно. До твари как минимум на десяток больше. «Есть у нас и карты, но они вообще семиранговые, с куда более скромной дистанцией. Вот и приходится рассчитывать на штуцера. Не так уж и мало, если что». Ага, рев пламени прекратился, и я, наконец, вздохнул с облегчением. Пламя-то мне не навредило, но, во-первых, оно выжгло весь кислород, и мне пришлось задержать дыхание, а, во-вторых, вы пробовали стоять вблизи большого костра. Очень большого. Ощущение один в один» припекает так, что кажется, будто тебя вот-вот и сжарит до хрустящей корочки. Не от всего способны защитить руны, увы. Едва поток пламени прекратился, как я вскинул штуцер и, наложив пальцы на окошки, активировал рунные карты. Сдвоенный хлесткий хлопок дуплета и пули устремились к цели. Вне всяких сомнений, что я попал, но результат, как и у товарищей, нулевой. Да только я останавливаться и не собирался». Переломил стволы, вогнал в патронники семиранговые выстрелы и вновь вскинул оружие. Ага, чей-то выстрел наконец пробился сквозь защиту. Я заметил, как пуля впилась в тушу, защищенную теперь только довольно прочной шкурой. Дальнозоркость рулит. Вот и замечательно. Посылаю свои два гостинца, одновременно наблюдая, как в виверну впиваются и другие. Энергия пули сопоставима, а скорее превышает крупнокалиберный пулемет моего мира. У меня нет возможности это определить, но оно и не важно. Главное, что туша свыше тонны весом, не спрашивайте, как она летает, сам в шоке, вздрагивает под попаданиями и падает вниз. Хорошо хоть не на заставу, а за ее пределами. Не то могла бы тут и разрушение учинить, а нас и пожаров хватает. Покончив с самым опасным противником, я как раз возгораниями и занялся. Ивлев принялся мне помогать. Нельзя это дело запускать, иначе окажемся в эпицентре пожара. А тогда иди и обороняйся. Пока мы справлялись с последствиями огненной атаки, десятники выбрали очередную цель и начали садить в нее, выпуская одну пулю за другой. Довольно быстро покончив с очагами пожара, я присоединился к ним. Активировал дальнозоркость и поймал в прицел виверну, в которую вели стрельбу остальные». Твари не просто кружили, а отдалялись, стараясь уйти из-под обстрела. Не в состоянии понять, что три сотни саженей им ничуть не помогут. И пять не спасут. Пули на такой дистанции, конечно же, теряют энергию, но совсем уж беспомощными не становятся, а потому понемногу просаживают защиту. Наконец верно вздрогнула от смертельного гостинца, пробившегося сквозь защиту и больно ужалившего ее в грудь. Теперь не дать ей восстановить панцирь. Несколько попаданий, и, несмотря на большую дистанцию, тварь падает вниз. Далековато, но это не критично. И вообще рановато думать о трофеях. Наблюдатели сообщили о приближении трехглава со свитой около семи десятков рептилий, минимум треть из которых обратившиеся. «Гарнизон! Приготовиться к отбитию штурма! Готовь арбалеты!» «Стрелометы на западную стену! Пошевеливайтесь, телячья немочь!» Разнесся над заставой, усиленный рунами зычный голос Ивлева. Пока мы били по оставшимся вивернам, он вернулся к командованию гарнизоном. Бойцы на стенах зашевелились, часть бросилась помогать перекатывать стрелометы на новые позиции. Основные силы сосредоточились на западном направлении, на остальных остались лишь наблюдатели». Даже не представляю, как сумели сговориться рептилии, хотя и слышал о подобном. Надеюсь, к ним никто больше не присоединится, а то совсем кисло станет. «Стрелометы! Бей!» – слышу команду полусотника, беря в прицел следующую виверну. И следом характерные хлопки четырех крепостных арбалетов с обратными плечами, бьющих болтами-переростками, а скорее даже короткими с улицами. Конструкция, конечно, куда лучше прежней, хотя выстрел все одно и не так силен, как хотелось бы. Пришпилить необратившуюся тварь точно получится, если удастся попасть. Но судя по отсутствию воодушевленных возгласов, с точностью у стрелометчиков имеются определенные сложности. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Ящеры – и твари, и попасть в них ох как непросто». Я выстрелил дважды и оба раза попал, хотя до Виверны было уже пять сотен сажен. Понятно, что непосредственную опасность сейчас представляют собой ящеры. Обычно трёхглавы стараются не набирать такую большую свиту. Её ведь нужно как-то прокормить. Но именно этот не стал скромничать, собрав, пусть и не на пределе своих возможностей, но 70 голов. Очень даже серьёзно. Однако, несмотря ни на что, со штурмом с земли справиться куда проще, чем с огнедышащими тварями в воздухе. Укрыться от падающего сверху пламени не так уж и просто. А если приходится отбивать еще и наземную атаку, так и вовсе нереально. Потому я с десятниками и не отвлекаемся на опасность за стенами, сосредоточившись на нависающей сверху. Штуцер опять выдал дуплет, выплюнув еще две пули, теперь уже навстречу ринувшимся на нас оставшимся двум виверном. Им бы отступить, но, похоже, у них сейчас не работает даже инстинкт самосохранения. Я опять попал. Как дела у десятников без понятия, надеюсь, и они не промахнулись. «Арбалеты! Бей!» Вновь раздался над заставой голос Ивлева. И следом «С улицы к бою!» Ну да, перезаряжать арбалеты попросту некогда. Ящеру уже приблизились вплотную корву. Сам не знаю как, но я расслышал за стенами множественные всплески. Вообще-то твари избегают воды, но в моменты подобные этому они впадают в боевой транс и плюют на такие условности, как вода. Прыгают и устремляются к стенам. Как тут не вспомнить кошек, панически боящихся купания, но при этом умеющих плавать». Я вновь вскинул штуцер и прицелился в виверну, зависшую на высоте в 80 сажен. Все за то, что у меня с оставшимися тварями одинаковый ранг. Однако они развиты лучше. По меньшей мере, мне все еще не под силу их достать. Дракоша вскинула голову, открыв пасть, и готовясь залить меня потоком пламени. Не судьба. Я оказался проворней и выстрелил в нее дуплетом. Понятно, что обе пули не причинили ей вреда, но не истаяли и не осыпались беспомощными сполохами. Первый кусок металла конической формы выпал наружу, зато второй попал очень удачно. Отрикошетив достаточно глубоко в глотку, он скатился внутрь, заставив тварь поперхнуться. Казалось бы, такая малость в сравнении с габаритами Виверны, но та не смогла это проигнорировать. Приходилось когда-нибудь вдохнуть мошку? Тогда вы понимаете, о чем речь. Перезаряжаться некогда. Выронил штуцер и рванул из кобуры пистолет. Хотел от них отказаться, но не смог, и, похоже, не зря. Попасть из короткоствола на 80 саженях не так, чтобы и просто. Но благодаря усиливающим рунам и весьма крупной мишени, ничего невозможного. Хлопнули один за другим два выстрела. Попал оба раза, но опять без видимого эффекта. Пистолет упал на землю, а в левой руке уже второй. Второй. Рисковать и стрелять с нерабочей руки не решился, поэтому перебросил в правую и вновь вскинул оружие. По виверне уже успели отстреляться и три десятника, а сама она готова атаковать меня, но я оказался быстрее и активировал очередную булаву в стволе. Пуля, пробив истончившуюся защиту, впилась в тело твари, вырвав из нее короткий болезненный рык, вновь сбивая атаку. Следующее попадание уже не встречает магической преграды и не просто причиняет боль Виверне, но и вынуждают потерять ориентацию. Она опустилась чуть ниже и оказалась в зоне действия моих рун, чем я тут же и воспользовался, ударив по ней ледяным копьем из цепочек быстрого доступа. С трудом успел отскочить в сторону, чтобы не оказаться подрухнувшей тушей. Тем временем Ивлев воспользовался своим преимуществом и, подгадав момент подготовки к удару, влепил ледяной шар точно в пасть. Не успел затихнуть грохот, как следом полетело ледяное копье, а там и перезарядившиеся десятники отстрелялись, окончательно доломав защиту и приземлив летучую тварь, грохнувшуюся на северную стену, а затем свалившуюся в ров. В этот момент со стороны послышался рев пламени, Бойцы присели, укрывшись за парапетом и пропуская огненные клубы над собой. Что-то задевает и их, а еще высокая температура отъедает от защиты, но панцирь уверенно выдерживает натиск. Не сказать, что атака трехглава бесполезна, ведь заряд амулетов не бесконечен, но ну и возвышающимся над парапетом стрелометом пришел абзац, не успели их убрать в укрытие. Следом за пламенем ударила струя воды, и стены окутались клубами быстро истаивающего пара. Но главное не это, а послышавшийся треск кирпича, крошащегося от перепада температуры. Третьей волной прилетела струя воздуха, взрезающая остывший и потрескавшийся кирпич, и практически оставляя защитников без прикрытия. «Кто-то из бойцов попадает под удар, но я не поскупился на амулеты». За прошедшее время получилось добыть достаточно сфер емкостью до 200 единиц, чтобы сналедить всех дружинников, поэтому пока получается избежать потерь. «Клевцы к бою!» – послышался приказ Ивлева. Вот так не успели и глазом моргнуть, как дело дошло до ближнего боя. Едва прошла воздушная волна, как ящера уже практически взобрались наверх, а там, где припозднились, ударили одноглавы, которые не спешили бросаться на штурм стен. Да и тесно на них сейчас. А вот ударить пламенем по одиночным целям очень даже в тему. Да, с атакой у них слабенько, но и наши амулеты уже просажены. Причем, думаю, так далеко не только я. Бойцы встретили атакующую волну ударами клевцов, Эдакие ледорубцы с лиха изогнутым шипом. Отличный выбор, чтобы пробить довольно прочные кожу и кости черепа ящера. Ну и не забывают прикрываться щитами от ответных выпадов рептилий, атакующих своими хвостами с костяными наконечниками. Один из бойцов, несмотря на комплект усиливающих зелий, все же промахнулся по увернувшейся твари. Кто сказал, что ящеры бездумно рвутся вперед? Разума у них, может, и нет – Но хватает звериной хитрости и изворотливости. Дружинник ударил в морду щитом, стремясь сбросить тварь обратно в ров, но не преуспел. Та впилась в искромсанный кирпич, и хотя какая-то часть раскрошилась, не позволив зацепиться, некоторые когти все же нашли точку опоры и позволили удержаться. Боец нанес очередной удар клевцом, но тварь увернулась и шип вонзился в плечо. Рывок, и оружие выскользнуло из рук дружинника. Однако тот не растерялся и вновь, приложившись по морде щитом, подхватил под ногами с улицу, который ткнул практически вылезшую на стену рептилию в грудь. Удар вышел знатным, и наконечник полностью погрузился в тело. Хватка ослабла, и тварь рухнула вниз. Я наблюдал за этим, подобрав штуцер с пистолетами и вгоняя патроны в патронники. Это оружие рулит лишь на большой дистанции, когда цель вне досягаемости рун. Но я и не подумаю от него отказываться. Пусть уж лучше оно будет и не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой. Покончив с перезарядкой, взбежал на стену и оценил обстановку. Десятники уже включились в схватку, щедро одаривая семиранговыми копьями одноглавов, находящихся у края рва и бьющих по бойцам огненными струями». Вообще-то, по такому противнику эти руны избыточны, но недостатка в картах у нас нет, так что пусть их. Здесь порядок. Может, без потери не обойдется, но все же и сами управится. Куда важнее разобраться с трехглавом, что сейчас вне досягаемости наших рун. Если станем дожидаться отката его умений, то нам это может дорого стоить. Не Непорядок. Будем исправлять». «Сильвестр Петрович, я за стену!» – выкрикнул я, махнув в направлении змея-ящера. «Понял!» – коротко ответил Ивлев. Местность вокруг заставы мною хорошо изучена. Повсюду вбиты столбики с номерами. Время от времени я осуществляю переходы к ним, закрепляя в памяти, чтобы не терять время на блокнот. Так что без труда представил себе место перехода и активировал цепочку «Портал». Как и намечал, вышел у столбика с номером 12, всего-то шагах в двухстах от трехглава. Тот не мог проигнорировать появление портала, а потому сразу же обернулся в мою сторону всеми тремя башками на длинных шеях. Стоило только мне завершить переход, как он ринулся в мою сторону, загребая землю четырьмя когтистыми лапами, только комья земли полетели в разные стороны. Я заранее приготовил две карты с ледяными копьями, А потому метнул их, едва змея-ящер рванул в мою сторону. Однако они осыпались беспомощными всполохами. Сила атаки эквивалентна 300 единицам. Ну и шкура у этого экземпляра. Щелчок пальцами правой руки, и в него летит очередное копье. На этот раз из цепочек быстрого доступа, который осыпается с тем же результатом. Левая рука, и перед практически добравшимся до меня трёхглавым возникло завывающее кольцо портала. С моей стороны это окно к столбику номер 11, со стороны змеи-ящера завывающий сплошной круг из завихрений молний. Преграда, которую невозможно пробить никакими рунами, что уж говорить о живом таране. Предвидение подсказало мне, что хищник попытается обойти преграду справа. Перезарядка слабенького портала меньше секунды, а потому, когда Трёхглав решил было, что теперь-то я в его лапах, перед ним вновь возникло непреодолимое препятствие, в которое он благополучно и влетел. Навредить оно не способно, но отталкивает от себя всякое живое существо. Вот и туша под две тонны отлетела от него как мячик. Не очень упругий и недалеко, но всё же... Портал живёт всего лишь несколько секунд, Мне на то, чтобы извлечь карты, нужно меньше. Так что к моменту, когда преграда исчезла, я вновь атаковал трехглава парой копий. Первое все так же осыпалось всполохами, зато второе впилось в тушу, оставив после себя круглую дыру с обмороженными краями. Вслед устремился шар, вырвавший изрядный кусок плоти и проморозивший куда больший участок. Стрела на 7 единиц по незащищенной манной туши отработала наядь. Трёхглав захлебнулся собственным рёвом, и все его головы рухнули на землю с глухим стуком. Я активировал поисковую сеть, настроенную на минимальный радиус. Более чем достаточно, чтобы определить, что рядом со мной живых нет. Значит, достал-таки я его. Сбросил копьё на цепочках быстрого доступа и задал новую с зарядом в семь единиц. На выходе это даст урон только в двадцать одну, зато откат всего-то секунда. Не то, что при максимальном заряде, где нужно целых семь. Пока перенастраивался, успел пустить стрелу и шар, срезав простеца, уже практически взобравшегося на стену и обратившегося, поливавшего стену струей пламени. Обоим вполне хватило. Копьем по обратившимся воспользоваться так и не успел. Понятно, что хищников было много, но и защитников не в дровах нашли. Это при дефиците карт одарённые дружинники не стали бы использовать столь серьёзный аргумент по несерьёзным целям. Но недостатка в них нет, вот и мне практически не досталось целей. «Мда, это была славная охота», – хмыкнул я. И тут же почесал в затылке. Все эти туши теперь предстояло разделать. И простецов в том числе, ведь полезные ингредиенты имеются и в них. Понятно, что основная нагрузка ляжет на Ратникова. Но ему ведь помощь потребуется. Вот с какого эти твари взбесились? Я открыл портал, перешел во двор заставы и тут же поднялся на стену. Ивлев оказался занят раздачей указаний, и я не стал ему мешать. Я, конечно, муж его госпожи, но к командованию гарнизоном не имею никакого отношения. По факту являюсь витязем бояра Незарецкой-Ртищевой, И номинально подчиняюсь Ивлеву, на котором лежит как ответственность, так и вся хозяйственная деятельность заставы Дубравской. «И что это было, Сильвестр Петрович?» – спросил я его после того, как он отослал последнего дружинника. «Ничего хорошего, Никита Григорьевич. Представьте себе дупло с пчелами. Они летают вокруг и когда-никогда жалят неосторожных путников. А тут кто-то вдруг решил потыкать в их домик палкой. Вот Рой и взбесился». «Не очень похоже на взбесившийся рой. Это первая волна, в ответ на вашу активность. И будет еще как минимум две. Каждая последующая сильнее предыдущей». «А после?» «А после откат, все речь за Но это если упокоем тут обе волны». «Ваше предложение?» «Сможем отбиться самостоятельно, тогда и трофеи все наши. Попросим помощь, придется делиться». «Экка вы в меня поверили». «Есть основания. Ладно, сколько у нас примерно времени? Этого точно никто не знает. На моей памяти минимальный интервал составил три часа. Тогда я в Орешково. Ну а мы пока трофеями займёмся. До стены малость подправим. Договорились».